Глава 3 Здоровый образ жизни для защиты мозга от старения. Нехоженная дорога. Моя профессия — писатель. Я пишу романы и преподаю на курсах для начинающих авторов. Мои ученики послушно открывают свои блокноты и ждут, что я продиктую им волшебную формулу, моментально высвобождающую творческие идеи. Однако большинство советов, которые я даю, довольно стандартные Ничего такого, чего они не слышали раньше. Много читайте, пишите каждый божий день, изучайте ремесло письма. Ежедневно упражняйтесь, — говорю им я. «Вы имеете в виду интеллектуальные упражнения?» — уточнил один студент. «Мы должны разгадывать судоку». «Я разгадываю кроссворды каждый день». Похвастался другой. «Это тоже здорово», — ответила я. «Но на самом деле я имею в виду физические упражнения. Что-нибудь такое, что разогнало бы вашу кровь? Чтобы ваши мышцы двигались?» Оба студента уставились на меня с удивлением. Могу поклясться, в тот момент они подумали, «Кажется, мы здесь не для того, чтобы стать спортсменами». «И правда». Какое отношение физические упражнения имеют к писательству? Я сама когда-то считала так же. В детстве я занималась спортом, а в старших классах бегала по пересеченной местности и по треку, но, поступив в колледж, забросила физические упражнения. Мне нужно было писать статьи, читать книги, участвовать в клубных встречах и мероприятиях по сбору средств, общаться с новыми друзьями. Жизнь была насыщеннее, чем когда-либо. Мой мир расширялся. Я встречалась с людьми не только со всей страны, но и со всего мира. Я записалась на вводный курс психологии и научилась играть на гитаре. Я улучшила свой начальный уровень испанского, практикуясь с соседями по общежитию. Каждый день я знакомилась с литературой, искусством, музыкой и философией, о существовании которых — Раньше и не подозревала. Казалось бы, моя творческая жизнь тоже должна была процветать. Пока я училась в средней и старшей школе, и мои дни были заполнены чередованием уроков и занятий спортом, мне удавалось выкраивать не так уж много времени для письма. 20 минут утром, полчаса перед сном, один или два часа в выходные. Недостатка в идеях не было. Я записывала слова и фразы на клочках бумаги, чтобы ничего не забыть. К выпускному я опубликовала два сборника коротких рассказов, написала полноразмерную пьесу, которая была поставлена в качестве весеннего спектакля в моей школе и уже наполовину закончила свой первый роман. В колледже я специализировалась на творческом письме. Мой ежедневный график был напряженным, хотя и менее структурированным. Казалось бы, теперь у меня наконец появилось время, чтобы придумывать истории. У меня даже были задания по творческому письму в качестве домашней работы. Однако писать стало намного труднее. Я и раньше сталкивалась с творческим кризисом. У каждого писателя время от времени случается затишье, но в этот раз все было по-другому. Всё выглядело так, будто мой творческий потенциал полностью иссяк. Я все никак не могла собрать силы, чтобы сесть перед экраном компьютера, положить руки на клавиши и начать писать. Мои мысли метались, перескакивая то на домашние задания, над которыми мне нужно было поработать, то на друзей, которым я должна была позвонить, то на то, что приготовить на ужин, и что надеть на вечеринку в следующие выходные. Раньше у меня никогда не было проблем с концентрацией внимания — но теперь я обнаружила, что мне почти невозможно погрузиться в мир истории, погрузиться в свою зону писателя. Наконец, в один ветреный день в начале октября, чувствуя разочарование и творческую опустошенность, я решила, что мне нужно выйти из своей комнатушки в общежитии и подвигаться. Я зашнуровала кроссовки и отправилась на пробежку. Воздух был свежим и прохладным. Деревья вокруг кампуса уже начали менять цвет. Листья на них вспыхивали оранжевым и красным, отливали золотом. Мир замедлился, сузился до звука моего дыхания, взмахав моих рук размеренных шагов. Впервые с тех пор, как я уехала учиться в колледж, я почувствовала себя спокойной. Я снова могла думать. Когда вернулась в комнату полчаса спустя, мигающий курсор на экране компьютера больше не казался мне угрожающим. Напротив, в первый раз за несколько недель я почувствовала желание сесть и начать писать. Идеи, фразы, обрывки диалогов сами собой появлялись в моей голове, как будто ментальный путь к моему творческому бессознательному внезапно открылся. Сейчас, шесть лет спустя, Я сохраняю физические упражнения как неотъемлемую часть повседневной жизни. И не только ради писательской деятельности. Я обнаружила, что спорт помогает мне чувствовать себя более уравновешенной, справляться с эмоциями и обостряет умственные способности. Упражнения поддерживают мой творческий потенциал, помогая мне находить решение не только тогда, когда я работаю над рассказом, но и когда сталкиваюсь с дилеммой в преподавании, испытываю проблемы в отношениях или просто чувствую себя подавленной. Если у меня не хватает времени на тренировку, я могу поддаться искушению и пропустить ее. И сразу же понимаю, насколько сильно нуждаюсь в движении. Даже быстрая прогулка по окрестностям придает мне сил и открывает возможности, которых я не замечала, пока сидела, сгорбившись за своим рабочим столом. Сворачивая на очередную лесную тропинку, я вспоминаю стихотворение Роберта Фроста о нехоженной дороге, заросшей травой. Может быть, следом за мной по ней пойдут и другие? Даллас, Вудберн.